Глава сорок шестая. Ратмир. Про какой контракт ты говоришь, Лиль? Пытаюсь говорить так, чтобы голос звучал спокойно. У тебя же богатая и знаменитая семья. Политическая карьера и вся эта мишура, которой могут помешать внебрачные дети. Я готова подписать все, что от меня требуется. Я не претендую на твою фамилию, деньги, связи. Бог знает, что еще может иметь для вас вес. Я просто хочу... Голос Лилии осекается, но через несколько секунд она продолжает. «Просто хочу любить своего малыша и быть ему самой лучшей мамой. Постоянно быть рядом. Всегда. Это все, что я хочу. Больше ничего». «У тебя будет все, что ты захочешь. Все, что только пожелаешь. Просто прошу, не уходи сейчас. Мы обсудим, договоримся, сделаем все так, как удобно тебе». «А если мне сейчас удобнее всего быть как можно дальше от тебя?» Ощетинивается Лилечка. «Тогда просто иди в комнату и не смотри в мою сторону, а я буду молчать, чтобы не злить тебя. Нам еще в клинику надо попасть на первичный осмотр. Ты? Я отец твоего ребенка. Как ты сама сказала, чинить препятствия не станешь. Вот и не устраивай их». Лиля открывает ротик и тут же захлопывает его, словно не знает, что сказать в ответ. «Может быть, она надеялась, что я откажусь от проблем?» Да, кажется, именно этого она от меня и ждала. Она уходит в комнату, включает телек и ставит музыку погромче. Я ищу свой телефон и перечитываю сообщение, присланное от имени Айбики. Сука редкостная. Сама догадалась подгадить напоследок или кто-то подсказал ей. Как бы то ни было, я набираю отцу. Жду, пока он ответит, и выдыхаю, спокойно услышав его голос, льющийся из динамиков телефона. Привет, па! Надеюсь, у тебя хорошие новости. Весьма. Переговоры были сложными, но мы пришли к единому мнению. О позоре Айбики молчок, будто ничего и не было. Сегодня родственники отправляют ее подальше отсюда. Куда не уточняют, но там явно не будет развлечений, к которым она привыкла. Что с Даудом? Обещали решить кардинально и без следа. Я прослежу. Кажется, все замяли в лучшем виде. Не совсем. «Сегодня мне пришло сообщение. Подписано, что от Айбики. Мол, спасибо, за ночь мы еще встретимся. Это может быть глупой местью обиженной бабы, но вдруг за этим кроется нечто большее. Прямая угроза, как обещание». Говорю с отцом и понимаю, что Лиля слушает, встав в дверях комнаты. Очевидно, попсовая музыка волнует ее куда меньше моего разговора. «Подскажешь время и номер. Еще лучше будет, если ты пришлешь мне все это». «Да, конечно. Наверное, я выгляжу как параноик и суечусь по пустякам, отнимаю у тебя время». «Нет, Ратмир». Голос отца звучит неожиданно мягко, с одобрением и уважением. «Сейчас ты все правильно сделал, что рассказал мне о таких нюансах. Имея дело с такими людьми, лучше перестраховаться и проверить все еще один раз. Я сейчас же займусь этим. Рекомендую пока не высовываться, на всякий случай». Охрана следит за обстановкой, но прежде чем отправляться куда-то, дождись моего звонка. Хорошо? Хорошо, понял. Домашний арест. Ратмир, шутка. Не смешная. Да сам понял, что не смешная. Буду ждать звонка. Отложив телефон в сторону, спрашиваю у Лили. Позавтракаем. Мне нужно выйти. Я же не под домашним арестом, так? Увы, развожу руками. Есть вероятность, что опасность не миновала. А ты мне дорога безумно, поэтому останешься здесь, со мной. Послушный мальчик Ратмир. Очень послушный. Все ради семьи. Обиженно выдает Лиля. Лиль, ты перегибаешь. Я не играюсь. Угрозы более чем реальны. Пусть я буду лучше перестраховщиком, чем тем, кто в самый последний момент прошляпил все из-за небрежности. Тебя это тоже касается, кстати. Тебя и нашего малыша. Создалось впечатление, что я в комплекте с малышом. Не входим в твое понятие семьи. Это ложное впечатление. Лиль, неужели ты так действительно думаешь? Спрашиваю шарашина Так выглядит со стороны. Она снова собирается уйти. Ей даже удается пересечь комнату и сесть на диван рядом с ней. Лили отодвигается подальше переключает все свое внимание на экран. Я же не могу сосредоточиться ни на чем, кроме Лили. Думаю лишь о ней. Громкая музыка только раздражает. Не сдержавшись, я вытягиваю пульт из тонких пальцев Лили и просто выключаю телек. Лиля даже не переводит взгляд в сторону, продолжает смотреть на черный экран, погруженная в свои мысли. Лиль. Ноль реакции. На сердце многотонная тяжесть и чувство вины. Я чувствую, как вокруг шеи опрелась удавка из страха быть раскрытым основательно. Страшусь, что Лиля узнает о моих планах на нее, о самых первых и циничных. Я вспоминаю даже, как хвастался перед братьями. И едва не стану вслух, я чувствую себя кретином. Это может всплыть. Это всплывет. По закону подлости. Сажусь к Лиле поближе. Отодвигаться дальше ей некуда, только спрыгивать вниз с дивана, но она этого не делает, лишь настороженно посмотрела в мою сторону. И снова отвела взгляд в сторону. «Лили, я должен тебе кое в чем признаться. Еще минуту назад я этого не хотел, думал скрывать до последнего, но сейчас... Чувствую, что должен, иначе это обязательно всплывет и встрянет между нами. Прошу, послушай». Голос теряет свою уверенность, становится неузнаваемым, вибрирующим и скачущим. Даже Лилю пронимает, она с некоторым интересом смотрит мне в лицо. «Дай мне руку!» «Боже, Ратмир! Хватит! Хватит с меня признаний на сегодня! Это последнее, клянусь, так нужно, как пластырь!» «Значит, снова будет больно!» Лиля закрывает ладонями лицо, смахивает кончиками пальцев слезинки с ресниц. «Я никогда не планировал семью и детей. Еще не хотел их, думал, что рано...» Мысль о семье и браке подкинул мне один из приятелей после того, как отец взбесился из-за моего участия в подпольных боях и преградил, что если я не возьмусь за ум, он возьмется за меня сам. На это событие накладываются события из жизни брата, Тимура Багратова. Кое-что внахлёст, но сейчас не о нем, Лиль, обо мне. Приятель подкинул идею, мол, если тебя хотят женить, нужно жениться первым, на своих условиях. И тут подвернулась ты, простая, чистая, красивая, завораживающая, как знак судьбы. Я решил, что это мой шанс завести семью и ребенка, чтобы надо мной не висела угроза навязанного брака. Это были мои первоначальные намерения. Брак и ребёнок по контракту. Я давно уже не думал об этом, ты сама стала моей целью. Когда ты сказала, что хочешь подписать контракт, меня чуть не вынесло. Сердце заледенело от страха, что ты это рано или поздно выяснишь, вылезет случайно или кто-то сболтнет. Я знаю, что о многом умалчивал, но с того момента, клянусь, между нами больше нет секретов, ни одного. Все честно. И я честен и чист в желании быть с тобой и с ребенком. Все. Выдыхаю. Фигура Лили расплывается перед моими глазами. Я чуть не разрыдался от наплыва чувств к ней, от ощущения собственной вины и облегчения. что смог признаться сам. Это все? Теперь нет ничего. Ничего, что могло бы всплыть и испортить отношения. Ничего, кроме того, что я наворотил, разломал и успешно испортил своими руками. Мое падение в ее глазах на уровень минус сто из ста возможных пунктов. Все. Лили отмахивается и вытирает слезы. Глаза Лили пронизывают меня синевой насквозь. Как будто в меня вливается река ее эмоций. Слишком сильная и быстрая. Как устоять? Что важнее, как она еще держится? Она сейчас такая нежная и хрупкая, до звона. Я медленно стекаю по дивану и опускаюсь на ее колени головой. Осторожно опускаю ладонь на узкие бедра. Опасаюсь резких действий, двигаюсь так, словно хожу по канату над пропастью. «Зачем ты мне это сказал?» Спрашивает глухо: Зачем? Так надо, Лиль. Без этого признания у тебя было больше шансов, что все наладится. И больше возможности, что все однажды разрушится. Пусть будет сложно, я сложности не боюсь. Прости. Мне хотелось быть честным, и будем откровенными, Лиль. Если бы я захотел морочить тебе голову дальше. Стал бы я признаваться в таком. Я поднимаю взгляд на заплаканное лицо Лили. Мне хочется ее обнять и издавить бережно, просто обнять и держать, согревая своим теплом. «Может быть, это какая-то сложная многоходовка?» «Я в них не силен. За что получил нагоняя от отца? Думаю, не тем местом. С тобой в особенности. Что, членом?» «И сердцем. Теперь влюбленным в тебя. Я не врал. Не врал, пусть тебе сложно поверить. Но я не врал о чувствах к тебе». Лиля никак не реагирует на мои последние слова, а я просто замираю, вдыхая запах ее тела. Девочка моя, особенная во всем. Разве я знал, что можно так влюбиться и пропасть? Предугадать невозможно было. От нее просто крышу срывает и выбивает сердце из груди, насквозь изрешеченное чувствами к ней. Проходит неизвестно сколько времени. В полной тишине. Слышу, как дыхание Лили становится ровнее, едва дышит. Понимаю, что обессилена. Будь хоть крупица сил, хоть капелька, и она бы от меня сбежала, отхлестав меня по щекам. Она засыпает, сидя, что ли? Моя хорошая. С удивлением понимаю, что за окном уже позднее утро. Когда Лилия хотела тайком уйти, едва начало светать. Может быть, и Лиля даже толком не спала этой ночью. Ждала меня и дождалась с ворохом неприятных сюрпризов. Один за другим. Осторожно поднявшись, я бережно подхватываю сонную девушку и переношу на кровать, стараясь не делать резких движений. «Ратмир, верни меня на диван!» Возмущается вяло, едва ворочая языком. «Никаких кроватей!» «Тише, спать сидя совсем неудобно, тебе надо отдохнуть. Поспи сначала, потом будешь возмущаться. Идет? «К черту тебя!» Опустив Лилю на кровать, я стаскиваю с ее ног обувь, воюю с узкой юбкой, матеря себе под нос. Так у меня весь сон пропадет. Чш, ты спать, кажется, хотела, вот и спи. Блузку сама снимешь, или я? Или не сниму ничего. Спать в одежде не позволю. Приподнявшись, Лиля швыряет в меня блузку и мгновенно накрывает себя одеялом. Фу, морщится. Тобой пахнет. И тобой тоже. Замечаю, укладываясь рядом с ней, но поверх одеяла. Тебе хочется барьеров, гарантия защищенности и отстраненности от меня. Пусть будет так, как тебе хочется. Но запомни, я буду рядом. Можно было просто сказать чудесных слов Лили и помолчать. Но ты же рад мир. Больше ни слова. Я вымоталась и хочу поспать.